Около двенадцати. И я хотел бы вернуться домой к этому часу. Доброй ночи, Джордано. Пойдем вместе, Риварос. Нет. В одиночку безопаснее. Где мы увидимся? В Кастель? Балоньезе. Болоньезе? Я еще не знаю, в каком обличии я туда явлюсь, но пароль вам известен. Вы завтра уходите отсюда? Овод надевал перед зеркалом парик и бороду. Завтра утром вместе с богомольцами. А послезавтра я заболею и останусь лежать в пастушьей хижине. Оттуда пойду прямиком через горы и приду в кастель-болоньезу раньше вас. Доброй ночи! Часы на соборной колокольне пробили двенадцать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 а потом разыскать какой-нибудь навес или сток сена, там будет чище и спокойнее. Была теплая ночь, и полная луна ярко сверкала в темном небе. Овод бродил по улицам, с горечью вспоминая утреннюю сцену. Как жалел он теперь, что согласился встретиться с Доминикино в Брезигелии. Если бы сказать сразу, что это опасно, выбрали бы другое место, и тогда он и Монтанели были бы избавлены от этого ужасного, нелепого фарса. Как Падре изменился. А голос у него такой же, как и в прежние дни, когда он называл его «дорогой». На другом конце улицы показался фонарь ночного сторожа,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 подойти поближе и взглянуть в лицо Падре еще один раз. Теперь вокруг них нет людей, и не зачем разыгрывать безобразную комедию, как утром. Быть может, ему больше не удастся увидеть Падре. Он подойдет незаметно и взглянет на него только один раз, а потом снова вернется к своему делу. Держась в тени колон,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 «Мой бедный мальчик!» В этом прерывистом шепоте было столько отчаяния, что овод невольно вздрогнул. Потом послышались глубокие тяжелые рыдания без слез, и Монтанели заломил руки, словно изнемогая от физической боли. Овод не думал, что падре так страдает. Не раз говорил он себе с горькой уверенностью, стоит ли об этом беспокоиться, его рана давно зажила. И вот, после стольких лет он увидел эту рану, из которой все еще сочилась кровь. Как легко было бы вылечить ее теперь, стоит только поднять руку, шагнуть к нему и сказать, падре, это я а у джемы, седая прядь в волосах. О, если бы он мог простить! Если бы только он мог изгладить из памяти прошлое, пьяного матроса, сахарную плантацию, бродячий цирк! Какое страдание можно сравнить с этим? Хочешь простить?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 так близко, что лиловая сутана коснулась его щеки, и все-таки не увидел его. Не увидел. О, что он сделал? Что он сделал? Последняя возможность, драгоценное мгновение, и он не воспользовался им. О, вот вскочил и шагнул вперед, в пространство падре, Звук собственного голоса, медленно затихающего под высокими сводами, испугал его. Он снова отступил в тень. Монтанели остановился у колонны и слушал, стоя неподвижно, с широко открытыми, полными смертельного ужаса глазами. Сколько длилось это молчание, овод не мог сказать.